Купцы спустили очи и пошли с благоговением, и в этом же бедном обозе подошли к одной повозке, у которой стояла у хребтуга совсем дохлая кличонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ощипные плоднички желтых пупавок. На этой повозке. Под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже и желтые, и все вытянутые, и как мягкие плети валяются. Женщины, завидев такую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит. «Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцелению нести». Волей Божий час к тебе близится. Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает. Те догадались, что он не мой. Ничего, говорят, ничего, раб Божий. Не благодари нас, а Богу благодарствуй. И стали его вытаскивать из повозки. Мужчины. Под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугали страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем перевалились, а, и только волосиными веревками были кое-как перевязаны. Удрик стоял тут же. Это была небольшая старая кроватка, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами, На кроватке лежал сноб соломы и кусок редкого меткалю с грубо выведенным красками крестом, копьем и тростью. Проводник ловкую рукой распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалось, положили на нее желтого расслабленного, покрыли меткалем и понесли. Проводник шел впереди с глиняной жаровинкой и крестообразно покуривал. Еще они из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее. Все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялись. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовестка всеночный, и пришли свою ношу, и как раз вовремя, когда запели... Хвалите имя Господне, раби Господа.